Глава двенадцатая. Тапок второй час вместе с бесом Миком и парой его ребят посмышленнее из тех, кто сражался возле склада, нынче захваченного мародерами, придумывал план. Проблема была в том, что слово «придумывали» и соответствовало действительности. Придумывал все миг, а остальные скорее занимались бесполезной болтовнёй и перебивали его, дополняя в целом неплохую идею всяческими воспоминаниями из битвы при складе. Тем не менее, даже из этого бедлама кое-что полезное удалось получить. Хотя бы то, что Тапок теперь имел представление о том, чем склад является, как выглядит, насколько он большой. А был он действительно огромным, поэтому все, что было внутри, не успели проверить. Миг и команда, проще говоря, не знали, какие именно виды вооружения там еще можно найти. Но в чем они были абсолютно уверены, это именно оружейный склад, и там полно стволов на любой вкус. Об этом же говорила и форма строения в виде крыльев. Тапок знал, что военные склады строят по типовым проектам, так что везде они одинаковы, разве что размерами могут отличаться и количеством уровней. Конкретно в этот ведут два пандуса, поднимающихся вверх, причем не ровно вверх, а двумя уступами. Между пандусов лестница для пешеходов. Все это выполнено из армированного бетона, который повреждений не боится». Что касается противника, то засели сейчас на складе хорошо вооруженные, имеющие тяжелое оружие чистильщики. Снаряги, припасов и всего, чтобы сидеть там безвылазно неделями, а то и месяцами у них хватает. Еще одна интересная деталь, которую Тапок узнал от сражавшихся людей у склада – цвета банды. Это желтые кресты. Едва только Тапок услышал описание одежды и символа, как тут же посуровил, напрягся. Это были изначальные, те самые, с которыми Тапок бился незадолго до того, как попасть на пекло, часть из которых выжила. Именно их он видел в хабе, именно их лидер-грач, он же Таньян, топтал песок где-то на пекле, и именно его, как и весь сброд, околачивающийся вокруг него, тапок прямо-таки мечтал прикончить. Интересно было то, откуда чистильщики вообще узнали о складе, ведь судя по тому, что тут и сейчас обсуждалось, маленькое сообщество или скорее поселение Мика было само в себе. Практически ни с кем из других поселений они не контактировали, держались вместе, хотя... Собирал Мик своих людей сбору по сосенке, находил в пустыне или во всполохах отбивал умаров. Тапок всерьез обдумывал вариант, они подкинули ли Мику шпиона под видом спасенного, это как раз в духе грача. Тем более, если чистильщики уже беспокоили поселение. Наверняка надеялись с помощью своего человека в стане врага прорваться, захватить скваттеров. Однако планы их резко поменялись, когда обнаружился склад. Может быть такое. Очень даже. В пользу этой версии говорили еще кое-какие обстоятельства. К примеру, когда скваттеры сделали несколько ходок, вернулись к складу, их там уже ждали. Два десятка человек, может быть, чуть больше. Большинство на гравибайках. Два гравилета, оба с турелями. Все в цветах банды. Главный, в этом месте Расказа Тапок особенно напрягся. Какой-то боковатый мужик, весь в наколках, прямо с мотоцикла заорал в мегафон, что эта территория принадлежит им, и все сраные скваторы могут валить, кроме Мика. Тот должен был открыть им вход, и тогда его отпустят. На этом моменте Тапок довольно сильно удивился. «Это еще что за мужик? Точно не грач. Тот всегда говорил вежливо, с эдаким пафосом. Кто же это?» В целом, если опустить дальнейшие детали, вроде ответных оскорблений, скваторы под предводительством Мика понадеялись на свое численное превосходство и более серьезное оружие. Они облажались по полной. Боевая подготовка противника на голову превосходила все те азы боя, которые успел вбить в голову недавним обывателям МИГ. Да и сам он, в конце концов, был не кадровым военным, а всего лишь удачливым скаутом. «Ну а что касается преимущества вооружении Когда ни у одной, ни у второй стороны нет толком никакой защиты, хотя бы бронескафов, то попадание в голову что из первого поколения автомата, что из четвертого делает в этой самой голове абсолютно одинаковые дырки. По итогу, если бы не внезапно разразившаяся песчаная буря, то с большей долей вероятности скваттера бы просто не ушли живыми, их бы перебили. Но так, благодаря буре, они смогли отступить, оторваться от преследователей и скрыться. Чистильщики же попросту не смогли гнать за ними на гравилетах. Видимость была почти нулевой, и стрелки не могли вести огонь. А несколько гравибайков, устремившихся в погоню, были скушены турелями, заблаговременно установленными скваттерами по ходу отступления. Тогда Мик и его бойцы хотя бы смогли отступить, так и не отбив у чистильщика в склад, еще и потеряв множество своих людей. Далее началась вереница событий, которая привела к текущей ситуации. В частности, Мик вышел на бойцов в ВКС, попытался через них освободить своих людей, но... Чем все закончилось, Тапок знал. Переговорщики стали пленниками. И тут не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы увязать оба события, особенно с учетом того, что уже знал сам Тапок о принадлежности Филина к чистым и связям этих двух группировок между собой. В конце концов, крепость селения Мика была вынуждена замкнуться внутри себя. Имеющихся у Мика оборонительных сооружений хватило бы, чтобы отбиваться от чистильщиков, однако, к сожалению, о каких-либо планах отбить склад, вообще выбраться за пределы селения нечего было и думать. Скватеры осели в оборону, молясь надеясь, что им хватит провизии. Появление Тапка с товарищами было для Мика подарком судьбы. Мало того, что про самого Тапка ходила куча историй, так еще и недавние события в городе Филина подарили огонек надежды скваттерам. Как признался Мик, он до конца не верил, что Тапок пусть и с напарником. Проник в лагерь мусорщиков, уничтожил там их главаря, перебил кучу профессиональных вояк, вооруженных и готовых защищать своего босса, и ушел оттуда целым и невредимым. Однако факты, как говорится, на лицо Теперь Тапок мог стать тем фактором, который может так или иначе изменить ситуацию, решить проблему с чистильщиками. Но он слушал все то, что предлагал Мик, что говорили скваторы, откровенно иронично улыбался и периодически задавал скептичные вопросы. По всему было видно, что Тапок не стремится влезать во всю эту авантюру, даже несмотря на все последующие планы Мика касательно побега с пекла. Обсуждая какой-то очередной мелкий нюанс, Мик все же не выдержал. «Ну что не так? Хватит уже улыбиться, как будто вы знаете все на свете. Если есть что по делу, высказывайтесь, не надо строить из себя умников, она сделать идиотами». И Тапок, и его безмолвный напарник с собакой стояли и с ухмылкой слушали. Оба они всем видом демонстрировали, насколько же им не нравится план, предложенный Миком. А был он просто как пять копеек. Подлететь на платформах, у скватеров она тоже была, накрыть чистильщиков огнем, затем десантироваться на землю, выбить выживших. «Действительно хватит». Тапа хлопнул по столу ладонью, и в комнате воцарилась тишина. «Я вас послушал, теперь скажу я. Итак, для начала не хрен обсуждать планы, противник о них узнает и подготовится». «Что? Почему?» — удивился Мик. «Среди вас есть крыса. У крысы есть передатчик. Только он мог сигнализировать бойцам Филина, что вы ввязались в драку с марами, и ваших людей можно брать тепленькими. Он же стукнул о том, что ты к ВКС отправил переговорщиков и так далее и тому подобное. Как вас до сих пор не перебили, диву даюсь. Впрочем, догадываюсь». «Тот, кто стучит чистильщикам, редкий кретин, и сейчас он, кстати, в полной растерянности из-за нашего появления, а еще он боится». «Почему?» «Потому что знает, мы можем его вычислить». «Как?» «Очень просто», — усмехнулся Тапок. «У меня есть приборчик, в качестве трофея от чужих достался. С его помощью можно засечь даже короткие передачи, даже место, с которого в последний раз велась передача. Вот сейчас прогуляюсь по вашему селению, посмотрим, кто у вас тут стучит маром». «Ого!» — дело навосхитился Мик, а в глазах его запрыгали веселые чертики. «Крутая штука, нам бы такую!» «Поехали дальше». План атаки — говно. Просто говно, без малейших вариантов. А если у них есть зенитные ракеты? Платформа — штука крутая, вот только уж очень в нее легко попасть. Никаких средств защиты нет. Жахнет раз, и все, платформа упала. Ты... Он ткнул пальцем в мика Попал в плен, и тобой открыли двери этого самого склада. Остальные... «Ну, положим, я отобьюсь. Но в чистом поле при наличии современного оружия проходит будет просто мишенью. Платформу будут вести мои люди, и я их не брошу. Значит, придется вмешиваться в бой в заведомо проигрышных условиях». «Ну, критикуешь, предлагай». «Предложу, но не сейчас. Надо подумать, сколько туда вообще лететь. По-хорошему бы нужно поглядеть все вживую». «Часа три-четыре». «Отлично, недалеко. Значит, позже решим, как поступим. Ну а пока надо найти ту сволочь, что стучит чистильщикам». Мик картинно развел руками и, выключив проекционный стол, на котором он рисовал стрелочки и отмечал возможные местоположения отряда для атаки, зашагал к выходу. За ним потянулись и его ребята. Тапок же чуть задержался и вопросительно глянул на беса. Тот молча кивнул и прищелкнул пальцами. Скрывавшаяся до этого момента в углу Ари тут же вышла на свет, села рядом с хозяином. Когда они вышли наружу, то возле здания штаба оставался только сам Мик, явно поджидавший тапка и беса. «Ну что, удалось?» «Ага, ты был прав, этот толстяк», — кивнул бес. «Но как вы это определили?» «А вот живой детектор стоит», — кивнул на собаку без Когда Тапок сказал про сканер радиоустройств, у толстяка адреналин скаканул так, что чуть из ушей не потек. А у Ари нюх такой, что способен уловить изменения запаха на расстоянии в полсотни метров. «И это все?» — проворчал Мик. У Толстяка началось учащенное сердцебиение, он вспотел, занервничал. Чего тебе еще надо? Это точно он, все остальные вели себя как обычно. Да и ты сам притащил его не просто так, а потому что подозревал. Так что осталось только нашего жиртристика поймать на горячем, чтобы все подтвердить. Хотя я, признаться честно, в этом смысла не вижу, уверен на сто процентов ну да ладно найдем передатчик толстяк сейчас прямо к нему и побежит а моя девочка проследит за ним бес похлопал собаку по голове и мы возьмем его теплым собственно все именно так и произошло пока тапак с футуристично выглядящим куском брони от шлема бойца чужих прихваченным им вместе падения бота в которой на коленке за пару минут вставили мерцающие лампочки, с умным видом ходил, глядя в мутный дисплей, Ари легко проследила за мужиком. Она просигналила бесу, и тот вместе с Миком и парой мордоворотов из охраны базы скрутили мака. Так звали толстячка с бородой, находившегося под подозрением, прямо на горячем. Он как раз опустил в яму, аккуратно обернутый тряпкой передатчик, и приготовился засыпать его песком. Боец из мака был так себе, так что Арии просто прихватила его за кисть с очередным подарком от чистильщиков на ней, коротеньким плазменным излучателем, потом сломала ему руку в трех местах и оскалила пятисантиметровые клыки, предупреждая его, чтобы не дурил. Когда бес и Мик прибыли на место, Мак лежал, не двигаясь, и тихонько подвывал, не рискуя даже шевельнуть поврежденной конечностью. Мик не удержался и пнул его по ребрам. «Какая же ты сволочь, а? Ведь мы тебя тащили из сполоха и заводили на тебя лекарства!» «Да пошел ты! и Я не собираюсь помирать на этой сраной планете!» С бешено горящими от злобы глазами завопил толстяк. — Все равно тебе хана. Ты — подстилка ВКСная. Вся эта война из-за вас. — Ясно, ладно. Посмотрим, что ты знаешь и как запоешь, если загнать тебе в трусы пару скрипов и разок стукнуть по ним, — спокойно заявил Мик. И тут мак начал смеяться. Он действительно просто катался и ржал. На лица окружающих наползло глубокое непонимание, а он ржал, ржал, ржал, а потом просто икнул и умер. «Твою ж мать!» — миг тяжело вздохнул и выругался. «Ну, этого в целом следовало ожидать», — глубокомысленно изрек бес. «Трусы боятся всего и всегда». «Ладно, хрен с ним, от крысы избавились уже хорошо». Отмахнулся Мик. Надо Тапку сказать, чтобы заканчивал свое представление. Подготовку к предстоящей атаке начали еще с вечера. Тапок вместе с Полозом и Юси осмотрел и проверил все снаряжение оружия. Завтра все, кроме Беса, оставались на платформе и должны были на максимальной высоте выдвинуться и зависнуть в паре километров от склада. Без же на байке скрытно добирался до склада и должен был убедиться в том, что средств ПВО чистильщиков нет, после чего подал бы сигнал. Затем подошедшая ближе платформа скваттеров высадила бы десант на подходах к складу, тем самым отвлекая внимание чистильщиков, но ну а миг этапок высадились бы на крышу склада и оттуда поддержали атаку союзников. Кроме этого и сами платформы ударили бы по врагу. В крепости нашлись боеприпасы, так что чем перезарядить тяжелое оружие на платформе тапка и команды, решили. По идее, если не будет сюрпризов, все должно было пройти, как по маслу.